Василиса и духи. Поздний февральский вечер. В избе смутно горит голая лампочка. Тикают ходики. Из-за дощатой перегородки доносится ритмичное бубнение. В том месте, где к печке прислонен веник, время от времени тонко попискивает сверчок. В остальном тишина. Но на дворе, что называется, садом и Гамора. Оттепель, ветер, снег. И такая непроглядная темень, что самым серьезным образом боязно за то, что уже никогда не настанет день. От этого в избе, натопленной до кисловатого привкуса, в воздухе кажется еще приютнее и теплей. Бабка Василиса, немного тронутая, но в остальном крепенькая старуха в двух очках на носу, в белоснежном платке в ситцевом платье, выгоревшем до неузнаваемости первоначальной расцветки, в ватнике с отрезанными рукавами, сидит за столом и вяжет носки из грубой собачьей шерсти. Примерно через каждые пятнадцать минут бабка Василиса приостанавливает какое-то автономное одушевленное движение спиц, и при этом лицо ее расправляется, костенеет. Затем обе пары очков совершают замедленный взлет и упираются в стену, на которой висит небольшая застекленная рама, по-прежнему заменяющая в деревнях такую принадлежность семейной цивилизации, как фотографические альбомы. Фотографии в ней главным образом старинные, пожелтевшие, частью даже совершенно выгоревшие, как бабки на платье. Если не считать нескольких малоинтересных групповых портретов, на фотографиях запечатлены. Старшая сестра Маша, решительно ни за что повешенная казаками атамана Григорьева, Средний брат Паша, погибший во время конфликта на КВЖД. Младший брат Саша, сгинувший в лагерях. Сестра Энергия, зарезанная кулаками. Муж Константин, умерший в плену и похороненный где-то в далекой-далекой Польше. Собственно, из ближайших родственников тут нет только дочери Зинаиды, так как ее фотографию два года тому назад уничтожил зять и сына Илюши, которого нехорошо было фотографировать, из-за того, что он был урод. На третьем часу его жизни Василиса немного примяла ему головку, имевшую неправильную качковатую форму, и своими руками сделала его идиотом. В четыре с половиной года Илюша умер, наевшись суперфосфата. Остальные все на лицо: Маша, Паша, Саша, Энергия, Константин. Постепенно бубнение за дощатой перегородкой становится все вразумительней, слышней, и в конце концов переходит в крик. Тогда в комнату, где сидит Василиса, вваливается ее соломенный зять. Человек взбалмошный и пьющий, волоча за собой бабкиного внука Петра. Обоих два года тому назад бросила дочь Зинаида, сбежавшая в Житомир с начфином танкового полка. «Осиновую жертвь об него обломать, и то мало!» Говорит взять на такой лютой ноте, что бабка Василиса от робости выкатывает глаза. «Вторую неделю проходим в Западную Европу, а он до сих пор не может показать Британские острова!» Бабка Василиса тоже не знает, где находятся Британские острова, но из педагогических соображений укоризненно покачивает головой, и при этом обе пары ее очков медленно сползают на кончик носа. «Садись здесь, козел!» говорит зять Петру, раскладывая на столе ученический атлас. «Позорься при бабке!» Петр усаживается за стол и под нервно-нетерпеливым присмотром зятя начинает елозить деревянным пальцем по карте, отыскивая пресловутые британские острова. Бабка Василиса возвращается к вязанию, искоса поглядывая на внука но ее думы все еще с ушедшими родственниками, которые стоят перед ее мысленным взором, мучительно явственно, как живые. Вот старшая сестра Маша, которую Василиса совсем не помнит, которую она знает только по фотографии. Тонкая девушка с очень большими задумчивыми глазами. Какому святителю и зачем понадобилось, чтобы ее ни за что ни про что повесили казаки Атамана григорьева это тайна. Вот любимый брат Паша, чуть ли не с самого рождения приставленный к ней в качестве няньки, ласковый, смешливый, заботливый человек. Кой черт его дернул вмешаться в конфликт на КВЖД? Вот брат Саша, задира и спорщик, которому все на свете было не по нутру из-за чего он, надо полагать, и безвестно сгинул. Вот сестра Энергия, самочинно принявшая Басурманское это имя, о которой можно сказать только то, что если бы не коллективизация, она была бы жива-здорова. А вот муж Константин, который целых полтора года бил ее смертным боем. Больше подумать о нем было нечего, так как до войны они прожили вместе только полтора года. С одной стороны, рассуждает Василиса, это, конечно, благостно, что Рок оставил ее в покое и дал дожить до седых волос. Чего уж тут лицемерить. Но с другой стороны, Боже милостивый, какое жуткое, истребительное, по ветхозаветному лютое прошлое. Бабке Василисе даже хочется перекреститься от благоговейного страха перед этим злодейским прошлым, но при внуке нехорошо. И главное, какая загадка. Она осталась, а они все ушли. Маша Паша, Саша, Энергия, Константин. Между тем Британские острова наконец найдены, и тогда зять решает подпустить Петру патриотического воспитания. — Смотри сюда, — говорит он, держа его за ухо, — я вот сейчас твою Англию ноготком прикрою, и нет ее, а на Советский Союз хоть с животом ложись. Петр хмуро кивает. — Так, а теперь давай ищи Швейцарскую конфедерацию. Внук опять начинает елозить по карте пальцем, а зять смотрит на голую лампочку и моргает. Он моргает, моргает, потом глаза его цепенеют, и он засыпает прямо за столом, подложив под голову кулаки. Таким манером он проспит теперь до утра. Вообще, зять имеет странное обыкновение засыпать в самых неподходящих местах, включая отхожее место, загон для козы и скамеечку у ворот. Воспользовавшись случаем, Внук закрывает атлас, подпирает щеку чернильной ладонью и начинает смотреть в окно. За окном, на котором выступил мелкий пот, по-прежнему свирепствует ветер, мечется снег и стоит какая-то библейская мгла. Внук довольно долго смотрит в окно, а потом говорит. «Бабка, у тебя сколько мечт?» Этот вопрос застает Василису врасплох. Она пытается выдумать хоть какую-нибудь мечту, но вместо этого ей припоминается, что приспело время ставить опару. Затем сами собой приходят думы о делах грядущего дня. Утром надо успеть натаскать дров, истопить печь, выпечь хлеб, наварить картошки в мундирах и достать из погреба молока. Потом на первую дойку. После возвращения с фермы предстоит вымыть посуду, слазить в погреб, обломать картофельные ростки потом перебрать полулитровую банку гречневой крупы, подоить козу и задать ей корм, сходить к бригадиру, напомнить, что этой весной он сулил, прирезать к огороду четыре сотки, приготовить обед пустых щей и гречневой каши с топленым молоком, встретить из школы внука, образить, накормить, выпустить погулять, занять у соседки 3 рубля до 14 числа, «Помыть посуду, процедить четвертную бутыль самогона, в которую третьего дня была засыпана пригоршня марганцовки, потом на вторую дойку, по возвращении с фермы нужно будет истопить печь, подоить козу и задать ей корм, встретить зятя, образить, накормить, помыть посуду, сходить в магазин, купить баночку каких-нибудь рыбных консервов, вермишели, соды, концентрированного киселя» и пачку папирос «Беломорканал». «А у меня, бабка, целых 12 мечт», — говорит внук. «Первая мечта — чтобы тебе вовремя пенсию приносили». Внук начинает перечислять свои несбыточные мечты и загибает при этом пальцы. А бабка Василиса внимательно его слушает. И когда перечень приходит к концу, отправляет спать. После того, как внук окончательно затихает за дощатой перегородкой, Она возвращается к носкам из собачьей шерсти, которые приметно вытягиваются под тревожное сопение зятя. Но ближе к полуночи дело начинает идти уже не так споро. Спицы нервно подрагивают, путаются, и то и дело глухо стучат друг о друга. Видно, что Василиса несколько не в себе. Когда ходики показывают без пяти минут полночь, она, как всегда, откладывает вязание, надевает какую-то немыслимую тужурку, подбитую мехом соседского кабеля Трезора, которого пять лет тому назад переехал автомобиль, сует ноги в валенки и идет на двор. На дворе неожиданно тихо. Порхает невесомый снежок, каплят с крыши. Низко над горизонтом висит оранжевая луна. Бабка Василиса огибает крыльцо — минует две старые яблони и останавливается, сложив руки на животе. В дальнем конце огорода, там, где под снегом высится прошлогодняя картофельная ботва, чуть правее полуразвалившейся изгороди, стоят пять высоких смутных фигур, немного похожих на пугало, драпированные несвежими простынями. Лиц не видать, но чувствуется, что в них есть что-то недоумевающее. Слева направо стоят Маша, Паша, Саша, Энергия, Константин. 1989 год.